I'm Добрый вечер, мои девочки и мальчики, дорогие радиослушатели! В эфире радиопередача «Книжка под подушкой» и я, ее ведущая Ольга Радченко. Сегодня, ребята, я решила вам прочитать старую добрую сказку, которую написал Корней Чиковский. И называется она «Айболит». Я думаю, что многие из вас уже ее не раз слышали. Те, кто ее уже слышал, предлагаю почитать со мной вместе – Так вы знаете, сколько вы знаете строчек наизусть. Ну а те, кто слышит сказку «Айболит» впервые, приготовьтесь внимательно слушать. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Тех излечит, исцелит добрый доктор Айболит.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 Садись, Айболит, верхом Мы живо тебя довезем И сел на орла Айболит И одно только слово твердит Лимпопо, лимпопо, лимпопо А в Африке? А в Африке на черной лимпопо Сидит и плачет в Африке Печальный гипопо Он в Африке, он в Африке Под пальмою сидит И на море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 Какая-то птица Все ближе и ближе по воздуху мчится на птице Глядите, сидит Айболит И шляпою машет И громко кричит Да здравствует, милая Африка! И рада, и счастлива вся детвора Приехал, приехал, ура, ура!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 Вот ты попа, гиппопопа, гиппопопа, вот идет гиппопотам. Он идет из Занзибара, он идет в Килиманджаро, и кричит он, и поет он. Слава! Слава Айболиту! Слава добрым докторам! Замечательная сказка, которую написал нам Корней Чайковский «Айболит, ребята, закончилась». Ну а вы, малыши, ложитесь поскорее спать. И я жду вас всех завтра в это же самое время на волнах Радио Мастер ФМ. Всем спокойной ночи.